Сидя у костра, четверка путников зачарованно смотрела, как дождь буквально пытается смыть весь этот мир вокруг. Плотные, словно налитые свинцом, струи воды стекали с ветвей дерева, под которым они укрылись, и собирались большие лужи. Если бы не своевременное предложение Джека устроить себе небольшой привал, они наверняка вымокли бы до нитки. Впрочем, Аронию и так это удалось, потому что, несмотря на дождь, он бегал куда-то в сторону, чтобы рассмотреть какой-то камень с письменами, Который, как ему показалось, стал более отчетливо виден во время грозы Теперь его мокрая одежда висела на нескольких палках возле костра И от нее шел густой пар Старика это ничуть не смущало И он, несмотря на полный рот фруктов, которыми перекусывали путники Рассказывал очередную идею «Если же правильно пересказал мне слова Тихона То смысл сознания состоит в обогащении души Чем бы она ни была «Я знаю теорию мистера Пирсона о протомолекулярных энергетических цепочках и в общем виде, наверное, даже разделяю ее. Но мысль с обогащением и небесным орлом многое ставит на свои мысли. Антиквар Дубзе закашлялся поперхнувшись куском сочной ароматной мякоти и вытер рот рукой. Затем он направил бороду и почесал подбородок, словно приводя мысли в порядок. Отложив рук в сторону, он вернулся к прерванной мысли». Понимаете, есть версия, которая гласит, что творение мира было не плановым, а произошло в результате катастрофы. И поэтому можно предположить, что человек был создан, чтобы исправить ошибки Бога. И это сразу объясняет, почему наш мир несовершенен изначально. Именно люди должны сделать его лучше, а, грубо говоря, починить. Вот в чем, возможно, и состоит смысл греха. Это не вина человека, а его предназначение. Между прочим, когда Моисей впервые узнал это, он разбил скрижали, данные ему богом. А уже потом он успокоился, смирился и написал свои заново. «Починить мир? Ну что, серьезно?» – переспросил Стоун. Да, в Кабале это одно из ключевых понятий. Оно называется «тихун-алам» – «исправление мира». Обычно именно этим и должен заниматься мессия Мир как бы иногда теряет часть своей гармонии тогда высшие боги пытаются Починить его Но по каким-то причинам они не всемогущи И как это ни странно Им нужна помощь человека И как он должен чинить мир? Очень просто С помощью света Чего? Как можно исправить последствия катастрофы света? Более подробной инструкции нету Бывший детектив как всегда был недоволен Расплывчатостью формулировки Но, к сожалению, нет. Считается, что в результате катастрофы некоторые сифироты начинают работать неправильно и перенаправляют свою энергию в темную сторону, а именно в клепот. Грубо говоря, клепоты наполняются ПМЦ, которые туда не должны были попадать, и с помощью божественного света из оставшихся сифирот это как-то можно исправить. «Я могу дать более современную трактовку», — умешался Пирсов. В момент Большого Взрыва, или как его называют богословы, творение свет, а это ПМЦ, вырвался на свободу. Но когда свет сжался, это называется сингулярность, вокруг него образовалась тьма. Однако в этой тьме остались частицы света. Они как бы потеряны, и их надо собрать заново. «О, ну это вы здорово объяснили», — ехидно заметил дже «Вот прям сразу все стало на свои места. Может, слово «сингулярность» и звучит более наукообразно, на по мне так версия Марония как-то более понятна. В любом случае получается, что надо опять совершить очередной подвиг во имя великой цели. Но обычные евреи довольно ленивы, а потому считают, что вместо подвига ежедневные молитвы вполне достаточно. Это, конечно же, явная ерунда. Потому и появилась Каббала. Это как бы инструкция, пособие для продвинутых людей по очинки мира. Сам Бог это сделать не может, возможно, у него нет рук. В отличие от человека Возможно, он вообще не может ничего сделать Хороший вопрос, Джек Над ним мудрецы и простые люди Ломают голову уже тысячи лет Рискну предположить, что цель Очистить все души Ну, то есть все по МЦ Но В Каббале, да будет вам известно Есть 613 заповедей Способов очистки души Которые делятся на две группы Чего делать нельзя и что нужно делать обязательно 613? Как-то многовато для простого человека Заметил детектив В общем, непонятно, почему их мало кто выполнит Попроще-то способов нет Но кто-то говорит, что можно очиститься и через накопление знаний Например, хасиды предпочитают чиститься через эмоции, экстазы и всякие радости Вряд ли это тоже рабочий способ Так что, полагаю, волшебной палочки все же нет И кому-то рано или поздно приходится совершать подвиг Вы, кстати, спасли мир, прежде чем попасть сюда, Джек Маруни выразительно посмотрел на присутствующих, и они молча кивнули, подтверждая слова старика. «Это и был ваш Тикун Аллам. Но я бы обратил внимание на то, что в Хабале также говорится и о гмар конечном исправлении всего мироздания. А из чего можно сделать вывод, что подвиг человека может немного исправить ситуацию к лучшему, и это очень ценится высшими силами». Но починить мироздание в целом так, чтобы и низшие, и высшие его точки достигли одного состояния, он, видимо, все же не может. «Да что же не так с потоками энергии?» Задумчиво глядя на огонь, сам себя спросил Пирсон. «А вы собрались совершить этот грамтикун?» Насмешливо спросил его стол «Если так, то я не буду вам мешать. Этот проклятый остров с его чудесами мне уже надоел до чертиков». Джек встал со своего места и подошел к краю сухой земли, защищенной густыми ветвями дерева. Он посмотрел на темно-серое небо и губы свинцовых туч, стремительно плывущие над остроконечными пиками гор вдали. Но в том месте небо было особо хмурым. На какой-то миг Джеку показалось, что все притихло. Но только на миг. Почти тут же очередной порыв резкого холодного ветра бросил ему лицо щедовых горсть крупных капель. Ослепительная молния распорола небо над коричневыми горами и тут же, резко и пугающий словно выстрел, подбегнул раскоп-дром. Лавина дождя переместилась к скальному гребню. Он хлестал по острым камням толстыми плетями, щедро поливая их грани потоками воды. Собираясь в блестящие змейки, она струилась между выщербленных ветрами хребтов камней, посверкивая в голубых вспышках молнии. Где-то в долине утихая гремела булкая небесная канонада. Ветер носил бури в сторону невидимого побережья острова. Дождь над быстро терял силу, и по опыту Стоун знал, что он прекратится столь же внезапно, как и начался. Пора было продолжать дорогу. Облизившись к подножию черного истукана, старпом замер. Он столько раз видел эти статуи, опоясывающие запретную зону, но все равно никак не мог привыкнуть к их виду. Словно застывшие в диком ужасе, огромные каменные лица длинной цепочкой шли через лес, обозначая границу, которую нельзя было переходить. Одернув за руку Вандердекина, Дидрич отер подсалба. «Филипп, не дури! Нельзя входить в зону шуршунов!» Ты думаешь, мы столько прошли, а теперь меня остановит старая легенда? Это не просто легенда, и ты знаешь это. Брось, торпом Мы шли к этому моменту, черт знает сколько сотен лет. Прожили множество жизней, а теперь ты думаешь, я отступлю? Шептуны выжрут тебе мозг. Ты знаешь правила, мы должны здесь остановиться. Будут и другие вновь прибывшие, другие возможности. Но все это будет только если мы не перейдем черту. «Я достану его оттуда!» Скрипнув зубами, произнес Вандер Декен. «Меня ничто не остановит. Ты со мной?» «Прости, Филипп, но это безумство». «Ты со мной?» Повторил вопрос капитан, в глазах которого сверкали упорство и ярость. «Нет, капитан. Ну и черт с тобой, Дидрич! Когда я вернусь оттуда вместе с пленником на плечах, ты будешь должен мне выпивку». И понесешь его на себе через весь лес до самого поселка. Потому что я вернусь. Запомни это, Старпом. Я вернусь. Последние слова были уже едва слышны. Коренастая фигура капитана с саплей в правой руке медленно растворилась в клубах сизого тумана, плотно окутывающего исполинский лес позади истуканов. Знавав топкую часть болота, Эрнест Альварес наконец-то ощутил под ногами твердую почву. Это были уже не те коварные кочки, что предательски уходили под воду при попытке наступить на них, а настоящая, покрытая густым зеленым мхом, почва. Топнув ногой, он машинально стряхнул с ботинка остатки мутно-коричневых водорослей и из-под коряги тут же шмыгнула в сторону небольшая золотистая змейка. Смертельно опасный участок гнилых болот наконец-то оказался позади, и командир стражи в очередной раз улыбнулся своей победе. Вряд ли хоть кто-нибудь в здравом уме отважится последовать за ним. Машинально взглянув на небо, чтобы сориентироваться, Эрнесто в очередной раз убедился в полном отсутствии признаков солнца. Положившись на свои чувства, он принял решение идти чуть левее, где земля казалась ему более сухой и твердой. Пройдя с полсотни шагов, Альваресу попался на глаза большой каменный блок темного, почти черного цвета. Он был густо покрыт пятнами черно-коричневого сфагнума, но все же было понятно, что это рукотворный объект. Осмотревшись по сторонам, Эрнеста увидел еще несколько столь же крупных камней. На некоторых из них виднелись остатки выбитых надписей и причудливых значков наподобие рун. «Отлично. Это было то, что надо». «Значит, он на верном пути!» Скорректировав свой маршрут, командир стражей пошел через темно-густой лес. От отсутствия дневного света и обилия влажности ветви деревьев были густо покрыты серыми лишайниками всех форм и размеров. Раздвигая ветки и смахивая с лица остатки липкой паутины, Альварес старался сориентироваться на обломки черных камней. Миновав полосу темных зарослей, он вышел на довольно ровную округлую площадку посреди леса огруженную со всех сторон ненормально высокими стволами исполинских деревьев. Они были столь огромны, что невольно закрадывалась мысль о том, не был ли здесь сокрыт источник радиационного излучения чудовищной силы. Площадь явно имела искусственное происхождение. У нее было покрытие из твердой крупной брусчатки, выложенной широкими плоскими прямоугольниками из уже знакомого ему черного камня. Концентрические круги лучами сходились к центру, в котором было расположено какое-то строение, скрытая пеленой серо-голубого тумана. Подойдя ближе, Альварес увидел, что круглая площадь была разделена на две равные части глубокой трещины. Подойдя к центру, он обнаружил неширокий мостик, перекинутый через бездну на другую сторону. Насколько хватало взгляда, трещина, словно траншея, шла через весь лес и терялась где-то вдали. Заглянув вниз, Эрнест отметил, что траншея имела абсолютно гладкие стенки и, судя по всему, была рукотворной. Она была не более полуметра шириной, и ее вполне можно было просто перешагнуть. Тогда зачем понадобилось строить мост? Он еще раз огляделся по сторонам. По кругу стояли высокие каменные плиты с выбитыми на них письменами. Каменные глыбы были высотой метров 5 каждая, с неровными боковыми гранями, но гладко отшлифованной центральной поверхностью. Где-то на них сверху были положены многотонные гранитные балки. Неожиданно. Из-за ближайшей к нему черной глыбы показалась темная фигура. Эрнеста вздрогнул, когда она, окутанная клубами тумана, бесшумно начала приближаться. Шок быстро прошел, когда фигура подступила ближе и обрела черты рыжебородого капитана. Рванул с плеча автомат, Альварес, не раздумывая, нажал спусковой крючок. Звучал громкий хлопок выстрела, и в ту же секунду Вандер Деккен сделал резкое движение рукой отбив зазубренным концом длинной сабли пулю. Сверкнуло высеченное свинцом искра, и заряд с характерным звоном срекотишировал в сторону, утонув в мягком слое лишайника. Капитан ухмыльнулся, продолжая наступать на Альвареса. «Я научился паре трюков. Слишком долго живу здесь». В этот же миг командир стражей топил до отказа спусковой крючок автомата, но услышал лишь характерный холостой удар курка. Эрнеста машинально отстегнул пустой магазин, который тут же упал на мокрые камни, И привычным движением провел кистью по подсумку, чтобы взять новый. Но больше патронов не было. Он расстрелял все обоймы еще там, в лесу, с этими цветками-людоедами. И теперь его автомат был абсолютно бесполезен. Отшвырнув его в сторону, Альварес прищурился и приготовился к рукопашной схватке. Капитан явно превосходил стража своими габаритами. Плотный коренастый пират с толстыми ручищами был словно соткан из комка тугих мышц. Его рыжая борода опоясывала широкое лицо и сливалась с гривой таких же темно-рыжих волос на голове. Плотно поджатые губы были едва видны за густыми рыжими усами, а темно-коричневые глаза недобро смотрели из-под клубящихся над переносицей бровей. Мягко ступая подошвами своих высоких кожаных сапог, Вандер Декен легко поигрывал длинные сабли, выписывая замысловатые фигуры в воздухе. Альварес с его короткой армейской стрижкой, гладко выбритым лицом, поджарой фигурой и летней камуфляжной формой выглядел полной противоположностью. Если бы не темно зелёный бронежилет, который он не снимал даже на ночь, он казался бы совсем худым на фоне плотного капитана в его черном атласном жилете, надетом поверх тонкой льняной рубашки, «Не стоит переходить границу!» пробасил капитан, отгоняя Эрнеста от края бездонной щели «Мы так уже зашли слишком далеко» Прочертив в воздухе очередную хитрую восьмерку, Вандер Декен осклабился Альварес едва успел отпрыгнуть назад, когда остро заточенный конец сабли чуть не распорол ему шею «Ты ведь не хочешь меня убивать, верно?» Прокричал Страж «Верно!» Вандер Декен вновь рубанул саблей сверху вниз и почти тут же описал широкую дугу у воздуха. Его клинок повиновался ему словно жонглёру и фокуснику. «Но это не значит, что я не порежу тебя на лоскуты, как медузу!» Очередной взмах оставил на левом плече Альвареса длинную рану. Острая боль из рассечённой мышцы словно молния прошила тело стража. В следующее мгновение пират уже подрезал ему сухожилие на ноге, от чего Эрнеста мигом осел и захромал. Если так пойдет и далее, то через пару минут рыжебородый противник и впрямь свяжует его прямо в этом холодном и мрачном лесу. «Чего тебе надо?» Крикнул Эрнеста, с трудом уворачиваясь от очередного удара. Лезвие чиркнуло по груди, и если бы не бронежилет, то наверняка он сейчас уже заливался бы кровью. «Ответов!» Всего-навсего несколько ответов на пару несложных вопросов. Эрнеста понял, что капитан не рискует подходить к неведомой древней границе миров и попытался боком приблизиться к мостику. В тот же миг прозвучал грозный предупреждающий рык, за которым последовал новый взмах саблей и новое ранение. На этот раз в руку. Словно дрессировщик, рыжебородый пират больно наказывал его за каждое неверное движение. Капитан был превосходным фехтовальщиком. Крутанувшись вокруг своей оси, он с разворота вышел на очередной замах, но вместо рубящего удара выписал в воздухе серию из коротких движений, напомнивших Альваресу классическую звезду. Следующий колющий удар вновь пришелся в жилет, как будто пират проверял его на прочность. «Неплохая кираса», — заметил Филипп, меняя стойку и готовясь нанести удар в незащищенное бронежилетом место. «Хорошо». Эрнесто поднял руки вверх, словно сдаваясь. «Будь по-твоему!» «Я отвечу на любые пять вопросов, но бой должен быть честным!» «Ишь ты!» Ухмыльнулся капитан и ловким ударом по диагонали снизу вверх срезал правую лямку рюкзака с плеча командира стражей. «Дьявол, тебя подери, если я не вытрясу из тебя душу! Валяй!» Вендер Дейкен ловко подбросил оружие в воздухе, и сабли, описав тройное кольцо, аккуратно воткнулась в землю сбоку от пиратского капитана. Расставив широченные ручище в стороны, Филипп сделал вид, что хочет обхватить противника руками. Однако вместо этого он нанес короткий апперкот в голову Альвареса и тут же кинулся на него сверху, сбивая плечом с ног. Мужчины сошлись в рукопашной схватке, и пудовые кулаки Вандер Декина градом обрушились на Альвареса. Извиваясь всем телом, страж пытался выбраться из-под тяжелого тела капитана, только и успевая подставлять свои руки под его удар. Филипп в молодости был неплохим бойцом. А уж за те годы, что ему довелось прожить на острове, он и вовсе превосходно освоил холодное оружие и прием рукопашной драки. Исход этой схватки казалось, был предрешен с самого начала. Неожиданно Эрнесто подтянул к себе правую ногу и выхватил из потайной кобуры пистолет — Затем последовало три коротких выстрела прямо в корпус Рыжебородова. <звы> Он и удивленно посмотрел на Альвареса, который уже сбрасывал с себя его тело на землю. «Не... честно...» Прохрепел Вандердыкин, захлебываясь кровью и наблюдая за тем, как страж поднимается на ноги. «Это подло, зато эффективно...» Промая на раненую ногу, Эрнесто отошел в сторону на несколько шагов, и взял торчащую из земли рукоять сабли капитана. «Я родился и вырос в таком районе, где по-другому не выживают. Мы с тобой воины, и кто-то должен был умереть». «Это нечестно вновь прохлепел Филипп, удивлённо смотря на кровь, вытекающую из его ран. Казалось, его изумлению не было предела, ведь он ещё никогда не проигрывал схватки. «Такова жизнь, приятель». «Но так и быть, ты можешь задать мне один вопрос». «Как выбраться с острова?» Хрипя спросил Вандердыкин, прижимая обе руки кровоточащие рани в боку. «Я не знаю», — коротко ответил Страш. И тут же резким движением с размаху вогнал клинок в грудь врага. «Пока не знаю». «И это честно». Затем Альварес отвернулся от умирающего капитана, который захлебывался собственной кровью, пытаясь вытащить торчащий клинок. Он слабел с каждым ударом сердца, которое выталкивало наружу живительную тёмно-красную кровь. Эрнеста перешагнул через мостик. Ковыляя, он пошёл по брусчатке в сторону густого тумана. Исполинские деревья молча смотрели на него сверху. Когда из глубины леса послышались громкие хлопки выстрелов, Дидрич, не раздумывая, метнулся вперед. Их отношения с капитаном трудно было назвать простыми. Старпом редко, когда разделял взгляды Вандердекена на жизнь поселке, да и характер у рыжебородого пьяницы был отвратительный, можно сказать скверный. Жестокий, вспыльчивый, упрямый, любящий власть и не терпящий неповиновения пират, был почти полным антиподом уравновешенного и спокойного Дидрича. И несмотря на все эти недостатки, несмотря на то, что Вандер Деккен чуть не угробил его своей авантюрной затеей с поимкой Морху, он оставался его капитаном. Преданность и честь для Старпома были не просто словами. Дидрич мчался сквозь туман, чувствуя, как ветки деревьев хлещут его по лицу. Выбежав на каменную площадь, Старпом на какое-то время замер. Он никогда не переходил границу и теперь с удивлением смотрел на загадочное строение вокруг. Высокие каменные столбы кольцом окружали нечто сокрытое от него хлопьями тумана. Внезапно его ухо различило тихий стон и кашель. Метнувшись сквозь серую мглу, Дидрич увидел тело умирающего капитана. «Филипп, боже мой, так да как же так? Сейчас, сейчас, потерпи, Филипп!» «Ох, кажется, я проиграл тебе выпивку», — почти шепотом произнес капитан. Из уголка его рта вытекла красная струйка крови. «Побереги силы, Филипп, тише!» Старпун выдернул клинок из груди умирающего. «Оставь меня. Прощай. Ты был мне верным другом все эти годы. Беги отсюда и а? прости меня, Карпун мне!» а я Вандердекин не договорил, сморчившись от острой боли, когда Дидрич поднял его на руки – и взвалил себе на плечи. Шатываясь от огромной тяжести, он медленными шагами потащил тело своего капитана через лес. Четверка мужчин во главе с Джеком медленно брела по желтым пескам, обозначенным на старой карте как «Пустыня смерти». Часть карты теперь отсутствовала, потому что еще на привале Морони, неосторожно снимая свои вещи после сушки, едва не выронил судовой журнал в костер. При этом одна искорка все же успела попасть на высохший за столетия пергамент и чуть не прожгла огромную дуру в нем. И как назло, сгорел именно тот участок карты, где им сейчас предстояло идти. После этого происшествия Фогель предпринял попытку забрать карту себе, но антиквар наотрез отказался с ней расставаться, заверив, что «впредь будет крайне осторожен». При каждом удобном случае он садился и тщательно изучал содержимое журнала «Де Кастилью», переводя старинные записи и дополняя отсутствующие фрагменты своими «думыслами», как их однажды обозвал Пирсон, который был крайне недоволен тем, что старик не дает ему возможности полноценно участвовать в изучении артефакта. Вот и сейчас он был вынужден идти рядом с Маронием, который прямо на ходу зачитывал заинтересовавшие его фрагменты текста. «Вот послушайте, какой любопытный момент мне удалось найти?» «Прошло уже так много времени, а я все еще не решаюсь сказать ему, что потерял память. Возможно, Джон подозревает что-то, но не он ни разу об этом не сказал, оставаясь моим преданным помощником и слугой. Он следит, чтобы команда ни о чем не догадалась, ведь мы и так потеряли уже слишком много людей здесь». И похоже, что скоро наш рыжий-бородый капитан поднимет против меня восстание. Все же нанимать бывшего пирата в проводнике было большим риском. Вчера я пытался намекнуть Джону, что не представляя зачем мы на этом острове. Но он не позволил мне развить эту тему. Он не знает, зачем Орден отправил нас к этим берегам, потому что Великая Тайна была доверена магистрам только мне лично. Он свято верит в то, что я смогу завершить нашу миссию... что моя частичная амнезия есть часть ее. Треугольник, выжженный на моей груди, что-то должен означать. И иногда, касаясь его рукой, мне кажется, что я слышу странные голоса в своем разуме. Если бы он только знал, насколько тяжела моя ноша быть лидером и при этом не помнить своей цели. Или вот еще один кусочек на ту же тему. Но записаны много позже. Говорил Санцон Тихонам. Иногда мне кажется, что он видит меня насквозь, и я решился раскрыть ему свою тайну и горе. Иногда я не понимаю его слов. В другие же дни их смысл доходит до меня во всей неимоверной красоте. Но хуже всего, что я часто забываю смысл сказанного, словно туманы острова, пробираются и в мой разум. Тихон сказал, что на тропе героев бывают омуты страха, в которых ужас столь велик, что память пробуждается снова». «Должен ли я найти такую тропу?» «И готов ли я пройти через ужас, уготованный мне судьбой?» Морони встал и перелистнул еще несколько страниц, в то время как всем остальным тоже пришлось остановиться, чтобы обождать его. Пальцы антиквара были засунуты в самые разные места журнала, и только сейчас Джек догадался, что, не имея под рукой других инструментов, он использовал их как закладки, распутывая странные события, произошедшие с членами команды, разбившегося корабля. Да, вот оно. Тот самый фрагмент. Э, слушайте. И теперь мы одни в этом проклятом месте. Оставшиеся люди примкнули к Вандердекину, чье умение командовать и организовывать оборону сейчас явно превосходит мой авторитет, основанный лишь на благородной фамилии Королевской Крови. Для меня это позор быть изгнанным собственными войсками. На рассвете Джон помог мне перетащить часть вещей из нашего старого лагеря. Мы забрали все, что смогли уместить наши руки, и больше мы туда не вернемся. Села без души бродят по лесу, а серые тени не дают мне проникнуть на корабль, появляясь прямо из воздуха. Каждый день я веду наблюдение за останками Санта-Марии, но последний шторм уже почти полностью поглотил ее корму, и теперь мне нипочем не попасть в свою каюту. Если что-то ценное было среди моих дневников, сейчас оно безнадежно испорчено соленой морской водой». «Нет смысла питать иллюзий, что я обрету память, найдя свои вещи. Остров не позволит мне сделать это. Пора принять судьбу Светлого Рыцаря и отправиться на поиски тропы, пока еще есть силы». Морони хотел было снова остановиться и прочитать еще что-то, но Фогель посмотрел на него настолько суровым взглядом, что антиквар тут же прибавил шагу. Желание немца поскорее спасти Хельгу было понятным, и он полностью сосредоточился на достижении этой цели. Старый букинист демонстративно закрыл журнал, аккуратно застегнув его на кожаную тесьму, вставляющуюся в специальный замочек. Убрав книгу в боковой карман, он все же счел нужным озвучить свои соображения. «Вы понимаете, какая вырисовывается картина? Насколько я могу судить, этот неизвестный нам автор дневника вовсе не был капитаном корабля». Да и сама Санта-Мария, похоже, вовсе не была частью непобедимой армады, которую Шторма и корабли Дрейка загнали в другую часть Атлантики. Думаю, мы ошиблись на его счет. «Кто же он, по-вашему?» – спросил Пирсон. «Страж? Кто же еще?» «Страж, посланный сюда с особой миссией, о сути которой он забыл». Получается, что Филипп Фандердекен прибыл сюда под командованием Хуана де Кастильо, который, вероятно, был представителем священной инквизиции. Очевидно, что этот пират был приговорён к смертной казни, но получил помилование в обмен на обещание доставить отряд на остров. А с чего вы взяли, что он страж? Это же очевидно. Во-первых, он назвал себя «Светлым рыцарем», а это есть не что иное, как одно из названий «Иллюминатов». Во-вторых, он упоминает о тайне, доверенной ему магистром, и печалится, что забыл её, прибыв на остров. Ну и, наконец, треугольник, выжженный на груди... «Думаете, это всевидящее око?» «Око, лучезарная дельта, тетрактис...» «Название может быть любым, но смысл от этого не меняется». «Я раньше не слышал, чтобы масоны или иллюминаты выжигали на себе подобные знаки», заметил Кайл, задумчиво глядя под ноги, где в песке отчетливо были видны следы идущего впереди Джека. «С другой стороны, возможно, люди, пославшие его сюда, опасались именно этого». «Может быть, они знали, что он потеряет память, и решили вот так варварски оставить напоминание о том, кто он?» «Да...» Морони пожевал губами, словно пробуя на вкус эту мысль. «Если всё это так, то получается, что человек, посланный на остров, имел крайне высокий чин в иерархии Тайного Ордена. Более того, они не просто попали в шторм и потерпели крушение, они осознанно искали путь в это место». И если я прав, то стражи уже давно предпринимают попытки найти своих хозяев. Погрузившись в молчаливое размышление, антиквар прибавил шага. Дело было вовсе не в Фогеле, который в очередной раз метнул в его сторону быстрый взгляд. Мароний сам хотел поскорее разыскать Хельгу. Записи в журнале натолкнули его на несколько крайне любопытных мыслей, но озвучивать их сейчас было бы преждевременно. он и не подозревал, что на острове, где дожди, ливни и грозы были ежедневным явлением, может быть такая аномально сухая зона. Солнца здесь по-прежнему не было, но рыхлый сухой песок под ногами и страшная духота действительно делали это место похожим на пустыню. Минут десять назад из-за этого даже разгорелся спор. Стоун и Фогель предлагали сократить путь, пройдя через зону, обозначенную на карте штриховой разметкой и надписью «Шептуны». Внутри этой зоны были нарисованы круг, несколько прямых линий и еще какие-то отметки на испанском, разобрать которые не смог даже Антиквар. Но именно он убедил всех обойти эту зону и тащиться в обход по пустыне смерти, утверждая, что у него есть какое-то предчувствие. Поскольку Пирсон отмалчивался, то решили было голосовать, но тут старик заметил вдалеке огромные кости, торчащие из песка. Он не поленился, сбегал к ним на жаре и вернулся назад с фляжкой с выбитой гравировкой «Санта-Мария». «Вот, я говорил вам, что надо идти именно здесь». «Где вы взяли это?» Детектив недоверчиво покосился на старую металлическую флягу. «Там под костями мамонта». «Какого еще мамонта, Марони?» «Ну или динозавра, или еще какого-то ящера. Я не знаю, чьи это кости». Но точно знаю, что предчувствие не обмануло меня, и капитан санта марии проходил именно здесь. Очевидно, он оставил там под костями какой-то запас воды для себя. Ну, там, на обратный путь и такое. Но этот путь длиннее. Зато им точно уже проходили, и не раз. Послушайте меня. Да, карта сгорела. Ну, частично. Но я помню, что маршрут был проложен именно здесь. Доверьтесь мне, Джек. Шептуны — это, видимо, что-то опасное, поэтому та зона и заштрихована. Ну чёрт с вами. Идём здесь. Но по мне, так вы сильно преувеличиваете опасность ночных шорохов. Командир стражей с трудом передвигался по каменной дороге. Его правая нога почти не слушалась, в то время как левая рука висела безжизненной плетью, а голова раскалывалась от мучительной боли. Несмотря на тугую повязку чуть выше колена, Эрнеста терял очень много крови. Слишком много. Еще час назад он сделал себе инъекцию нейростимулятора на основе амфетамина и теперь ощущал, как бешено колотится его сердце. Он шел вперед вопреки своей боли. Шел и злорадно улыбался. Он победил их всех. Победил грешников, их капитана. Прошел через болото и победил свою боль. Дорога шла через лес, и с обеих сторон ее плотно обступали высокие стволы черных деревьев. Несколько раз эрнесто пытался посмотреть вверх и увидеть их кроны, но их не было. Казалось, деревья уходили на много километров ввысь, пронзая своими вершинами темно-синее небо. Иногда ему попадались на глаза странные каменные столбы, внутри которых были высечены диковинные изображения. Некоторые из них напоминали собой тошнотворные геометрические фигуры, другие были похожи на уродливые растения или гигантские цепочки молекул, которые он пару раз видел по телевизору. Повышенное содержание нор адреналина в крови приводило к бешеному сердцебиению. Альварес силой заставлял себя идти вперед Он должен был пройти этой дорогой До конца Уже какое-то время бывший командос слышал чьи-то голоса за спиной Он несколько раз оглядывался, но дорога была по-прежнему пустынна Шепот слышался то справа, то слева Он возникал между деревьев и отражался от них словно эхо Голоса звучали повсюду Они звали его, звучали прямо в голове Царапали изнутри своими когтями Нет, нет, не выйдет Он помотал головой в стороны Словно прогоняя ужасное наваждение Его язык почти не слушался Фиомбар бормотал слова себе под нос Используя их как единственное оружие вас не выйдет, нет Я не сдамся, нет Сейчас его речь больше походила на стол Силы покидали его Но железная воля заставляла тело двигаться дальше и дальше, в самую чащу черного леса. Впереди забрежило какое-то строение, и Альварес смотрелся в него. Оно светилось ослепительным ярким белым светом, било по глазам, заставляя жмурить веки. Строение что-то напоминало собой, что-то далекое и забытое, родом из детства. Кажется, так выглядела церковь на окраине городка, где Эрнест родился. Или не так? Так. Сделав еще шаг, Альварес поткнулся и упал. Ноги, рассеченные пиратской саблей, не повиновались ему. Тело сотрясалось безумной лихорадке, и стук собственных зубов раздражал его. С трудом он вскинул голову кверху и попытался прикрыть уши руками. «Нет, не сдамся. Отстаньте! Отстаньте от меня!» Слюни текли по подбородку, но он продолжал рычать слова «Альварес». Будто выплевывая их из своей глотки Подняться он уже больше не мог Продолжая бороться, страж пополз в сторону строения Инстинктивно чувствуя, что внутри он сможет найти спасение от голосов Поселившихся в его голове Их было много, сотни, может быть, тысячи Они все чего-то хотели от него Скреблись изнутри, словно мыши Раздирая своими когтями его разум Из глаз Эрнеста потекли слезы Больше он не мог смотреть на ослепительный свет Не мог бороться с голосами и ужасной болью внутри его мозга Сунув ладонь под рубашку Командир стражей стиснул предмет, висящий у него на шее Надо дойти Надо дойти Закрыв глаза, Альварес свернулся в позу эмбриона Поджав ноги к подбородку и обхватив их руками Азноб вдруг отпустил его По пробежала волна коротких импульсов, и он, дернувшись, провалился в бездну. Израненное тело стража лежало в луже собственной крови посредине каменной дороги, покрытой холодной росой. В левой руке Альварес все еще сжимал предмет, выданный ему великим магистром. Их трудных переходов у пирса давно не было. Едва миновав пустынную область, им снова пришлось подниматься в горы. Перепад климатических зон был слишком резким. На смену иссушающей жаре пришли ледяные ветра и голые скалы, чьи верхушки были припорошены белым снегом. Впечатление было такое, что остров представляет собой бесконечную полосу препятствий, и кто-то чуть ли не нарочно создал все условия, чтобы сделать ее непроходимой для человека. К сожалению, карта испанского инквизитора здесь обрывалась, и понять, какие еще напасти ждут их впереди, было невозможно. С трудом одолев неприступный хребет, продуваемый ветрами, путники увидели перед собой близкую вершину, припорошенную снегом. Но впереди послышался голос неутомимого Стоуна, изо рта которого шел густой пар. «Мы уже почти у цели, Марони. Что там говорит ваша карта?» «Ничего нового». Антиквар едва совладал со своим дыханием. Настолько тяжело ему далось восхождение, а ледяной воздух обжигал легкие. Вы, «Вы же помните, что карта обрывается этой горной грядой? Имея крестиком после неё с надписью «Они при приходят отсюда». С тех пор ничего не изменилось». «Это я понимаю. Я имею в виду, где именно нам искать этот крестик. Должны ли мы оставаться в горах, или нам надо будет спуститься?» «В тексте дневника об этом ничего не сказано?» «Насколько я понимаю, у Хуана де Кастильо дневников было несколько. У нас имеется только самый первый, созданный на основе судового журнала. Повезло еще, что именно в него была вложена карта. Без нее мы бы точно погибли». Маронни остановился и отер лицо. Его щеки и уши совсем занемели от холода, и он почти не ощущал их. «Может быть, мы можем ненадолго сделать привал?» «А то я как-то уже совсем выбился из сил». «Хорошо». Старик устало опустился на широкий камень, и Пирсон сел рядом с ним. Джек внимательно осматривал горы в поисках какой-нибудь подсказки или приметного места. И только Фогель продолжил взбираться в гору. Упорный немец шел вперед, словно машина, не останавливаясь ни перед чем. Стоун крикнул ему в спину, видя, как тот карабкается на самый пик. «Вы вознамерились установить там свой флаг?» Должно быть, сверху открывается неплохой вид. Гляньте сами, вам понравится. Как-то отрешенно произнес Дитман. Думаю, я знаю, что было отмечено крестиком на карте. Что? Что? Марони и Пирсон разом вскочили со своих мест и побежали следом за детективом, который уже почти нагнал Фогеля. Известие об окончании маршрута придало всем им сил, и спутники ринулись покорять последнюю вершину. Когда все забрались наверх и посмотрели на то, что было сокрыто по другую сторону неприступной горы, то у них попросту не было слов, чтобы выразить свои эмоции. Морони вздохнул и произнес за всех. «Это же другой остров. И можете делать со мной что угодно, но я уверен, что если здесь был ад для грешников, значит там нас явно ждет». Рай У самого подножья скальной гряды бушевало море Пролив шириной не более километра отделял путников От скрытого в тумане второго острова Но даже то, что частично предстало им взору Выглядело потрясающе Сквозь белые клубы облаков Явственно проступали силуэты величественных дворцов и зданий Ажурные мосты и водопады Зелень пышных садов и стайки белых иц Парящих высоко в небе Что же мы стоим Скорее туда! Слова Марония еще эхом отражались от скал А старик уже в припрыжку бежал по камням к побережью Улыбнувшись, Джек обменялся взглядами с сфогелем И пошел вниз